Яромир. Только огня затихла, Яромир бесшумно вскочил на ноги. Напротив него встал Мироярка. Зенки на прищур, клыки на показ. «Уходим», — кивнул на спящую веду. «Ей отдохнуть надобно». «Вот и уходи. Разбудить хочешь?» «Еще чего. Сама от сладких стонов проснется». Мирояр ответил с давленным рычанием. «Только хреном и думай, щенок». «На себя посмотри!» В ответ на их ругань Агния шевельнулась. Нежные губки приоткрылись, пушистые реснички дрогнули. И Яромиру пришлось отступить, сколь бы сильно не хотелось вытолкать смердячего прилипалу за зашей, а самому остаться с ведой. Уж он-то бы ее утешил как след. Трогать бы, конечно, не стал, хоть и думал об этом. Но, поразмыслив, решил так приласкать. И пусть ему не слишком по нраву нежности, а для Агниюшки расстарался бы. «Идем же!» — зашипел Мироярко и первый пошел к выходу. Яромир скривился. От желания кинуться на и загрева кости крутила, но Агниюшка уже спала. К тому же и дел сбытком. Веды все селение перебаламутили. Опасался народ служительниц Лады. Пусть числилась она светлой богиней, но капризна была. Злопамятная и себелюбива сверх всякой меры, могла вдруг богатством с ног до головы обсыпать или разобидеться на пустом месте, да проклясть до седьмого колена. Одно слово вредное бабах и божество. Дар Сварога отозвался в сердце громким согласием. Как муж, бог с избытком хлебнул капризов своей небесной жены. Поговаривают, что порой он сбегал из вечно цветущих садов Нави, чтобы странникам побродить по земле, отдыхая от склочного нрава лады. Вот бы встретить, но сперва от братца избавиться, который уже снова что-то замыслил. И «Не думай, как не прийти, шею сверну», буркнул, заворачивая к жилищу воинов. «Надо дозоры новые назначить, да самому, паяй, в граду побегать». «Смотри, сам без башки тупо не останься», огрызнулся Ирамир. На том и разошлись. Мирояр. Первое, что Мирояр хотел сделать, едва только его тупенький братец убрался, бежать обратно к огоньку и жаркой близостью разрумянить ее бледные щечки, и чтобы ее глаза блестели не от слез, а пылали страстью. Мирояр хоть и думал сперва не трогать красавицу, однако потом решил, что любовные ласки быстрее всего помогут девице. Может вернуться? Однако Мирояр упрямо шагал прочь. Успеется еще. Пусть Огонек отдохнет, а он пока к кожемяке заглянет. Уж больно пристально воевода глядел на ржакосую Веду, да с такой злостью и удивлением. А потом ушел, ни слова не сказав. Может, понял, кто это приехал. Тот и человек догадаться мог бы. Мирояр ведь тоже не ждал, что среди посланниц окажется мать Агни. Но чтобы обратить на это внимание, нет, веды детей своих по-другому растили. Если мальчик рождался, подкидывали на порог чужого дома, а девочек все общиной воспитывали. Каждая была и матерью, и сестрой, и подружкой. Да так все у них было густо перемешано, что порой веды забыть могли, из чьего чрева вышли. Так почему же Огонек чуть духа не лишилась, увидав родительницу? С этим тоже надо бы разобраться. И кому это сделать, как не ему, Мирояру? «Не пустоголовому же братцу!» Мирояр глубоко потянул носом воздух. «Может, твои воды поблизости бродят?» Но нет. Пришлось полтерема обойти, да в кузню спуститься. Там Кожемяка и нашелся. Точил меч, смурной весь, колючий, что еж. «Ну?» Пробосил даже не глядя на Мирояра. «Чего прибежал, будто хвост прищемили?» «Язык окороти», но Кожемяка лишь оскалился. «Ты мне не господин, не дорос еще». И пусть Мирояр одним взмахом лапы мог прибить непокорного воеводу, однако сдержался. Прав, Кожемяка, пока что. «Я тебе не господин, это так», — кивнул, глядя на взъерошенного воеводу. «А рыжакосый оведа тогда кто?» И пусть грубое лицо Кожемяки осталось неизменно, однако взгляд. Он сказал лучше слов и даже запаха. Видались они раньше. «Но когда?» Однако Кожемяка вновь принялся точить меч, а перед этим бросил хлестка. «Не твое дело, щенок. Довольно тебе знать, что промеж мной ведами дружбы нет». Правда это была. Жгучая и горькая, как полынный отвар. Мирояр еще раз оглядел воеводу, вдохнул напоенный неприязнью воздух, да и пошел прочь. Жаль, что веды свой запах прячут. Женщину легче разговорить. Узнать и лжет, или правду говорит. Кожемяка же скрытен и упрям сверх меры. Теперь только молчать будет, уж Мирояр то знал. Но ничего. Придет время, и тайное явью станет. Всегда так было. А пока надо совет навестить. Успокоить бояр. Это не появь граду со стражей бегать, народ пугать. А со знатными людьми говорить, дело тонкое, мудрости требует. Поутру же велит огонька к себе привести. «Да везде, неспокоив, не выпустит, утешит как следует». Никита. Едва только княжич ушел, Никита отложил меч в сторону. А у самого в груди клокотало. Вот же щенок прозорливый. Все-то вынюхает, все увидит. Яромир не такой. По сторонам не глядел, кулаками дело решать привык. Вдвоем княжичи многое сотворить могли бы, но... Дураки оба. И он дурак. Прав ведь оказался. Все-таки Агния, дочь Веды Алены. Недаром он сходство подметил. Хоть и рыжекосых среди прислужниц Лады в достатке. И теперь в груди будто горело все. Никита хорошо запомнил тот кровавый бой, в котором чуть жизни не лишился беспощадную горячку от раны, свое горькое отчаяние и нежность девичьих рук, вырвавших его душу из лап ненасытной Мараны. Веда нашла его среди павших разбойников почти бездыханного и к себе принесла. Выходила, выкормила, в сердце жар любовный разожгла, а потом, когда он вернулся замуж ее звать, высмеяла перед сестрами и бросила, подлая такая. С той поры Никита, прислужниц Лады, терпеть не мог. Агния разве что приглянулась, и то после того, как она другой стала. Никита ругнулся и, поднявшись, схватил накидку. Хоть ноги разомнет, а то засиделся совсем. Только бы Олена на пути не встретилась, а то ведь не сдержится, скажет пару ласковых. Хоть его слова для веды, что о стену горох. Вчера даже не взглянула, будто и не помнила вовсе. Может, так оно и было. Веди найти мужика легче легкого. Ему же достались только сны. Такие жаркие. До сей поры кровь кипит. Никита шумно выдохнул, селись окоротить всполошившееся сердце. Хватит с него пустых метаний. А к Агне он стражу надежнее приставит, чтобы Алена рядом не крутилась. Видно же, что девка сама не своя. Это странно. Где они могли повстречаться? Никита этого не понимал. Ведь по всему видно. Та, кто пришла в тело Агнии, далеконько жила. Может, даже за морем. Аль в какой другой стороне. Так в раздумьях, Он добрался до покоя в девице. Но поговорить не вышло. Веда спала крепким сном. Что ж, пусть так. Значит, не судьба. И воевода ушел.